житие святого отца нашего Иосиана епископа ладийского описывать ныне жития святых мужественно вооружавшихся при помощи Божией против плотских похотений и предавать память о них последующим поколениям полезно по двум причинам. Во-первых, воспоминая мужественные подвиги святых, мы веруем, что и святые воспоминают нас перед Богом. Во-вторых, описывая подвиги и мужество святых, мы тем самым побуждаем себя и других подражать сим подвигам. Имея это в виду, мы и постараемся вкратце описать жизнь и подвиги святого Вассиана, епископа Ладийского и исповедника. При помощи сего угодника Божия мы предложим описание его подвигов, ради которых он удостоился быть участником небесного царствия. Этот святой муж с малых лет был старцем, конечно, не числом лет, но разумом и добронравием. Отец его Сергий, правитель сиракузской страны, держался еленского нечестия. Он послал сына своего в Рим для изучения языческой философии, чтобы тот мог быть преемником власти отца и искусным правителем граждан. От природы мудрый и рассудительный, Васиан с прилежанием стал изучать философию и преуспевал в обучении. В это время он услыхал об имени Христовом и о жизни христиан, и тогда же восхотел всем сердцем переменить еленскую философию на христианское душеспасительное любомудрие. Посему он стал размышлять, кому из слуг своего отца, которым он был поручен, он мог бы открыть тайну своего сердца. Господь же, не желая надолго отдалять воина своего от предназначенного ему делания, три раза возвещал в сонном видении одному благочестивому пресвитеру о желании и намерении юноши Вассиана сделаться христианином. Пробудившись ото сна, пресвитер стал обходить все училища города Рима, стараясь найти в них того юношу, которого указал ему Господь в сонном видении. Наконец, после долгих поисков, Присвитер с помощью Божьей нашел того, кого искал, и спросил его, откуда он родом, кто его родители и почему он живет в Риме. Удивился Присвитер мудрым и рассудительным ответом отрога Вассиана, когда тот рассказал о себе все подробно и понял, что это и есть тот юноша, которого он искал. Как любящий отец, пресвитер обнял юношу и облабозал его, затем взял с собою в дом, где рассказал ему о видении, которое ему было от Бога. После сего оба они прославили Бога. Вслед затем Васян припал к ногам пресвитера и умолял его, чтобы он поскорее соделал его христианином. Пресвитер прежде всего стал поучать юношу истинам святой веры и объяснял ему таинство христианского закона. Юноша, слыша сие учение, умилялся и распалялся любовью ко Христу. Затем пресвитер огласил его и научил, как он должен держать себя во время святого крещения. С этого времени Вассиан стал часто приходить к честному пресвитеру с одним своим старейшим рабом, который был ему верен во всем, получаясь в христианском любомудрии из боговдохновенных уст своего духовного учителя. По оглашении Иосиан начал проводить суровую жизнь. Днем постился и молился, ночью же пребывал или в молитве, или за книжним чтением, придавая сну лишь на небольшое время. Из предлагаемой ему пищи он вкушал только третью часть, а остальные две части раздавал нищим. Между тем времени прошло довольно много. Настал наконец час крещения Иосиана. Воссиан с верным рабом своим отправился в дом пресвитера, где и было совершено святое крещение. Когда Воссиан по обычному чину крещения вошел во святую купель, он увидел юношу прекрасного лицом, сиявшего как солнце. Этот юноша прислуживал при крещении и держал одежду, в которую должен был облечься новокрещёный. По выходе из купели Блаженный Васиан дерзнул спросить его: "Кто ты? Откуда ты?" "Я давно послан к тебе, отвечал юноша, чтобы помочь тебе выполнить твое святое намерение и отогнать прочь все то, что противно всему намерению". Сказав это, юноша стал невидим. По исчезновению юноши комната наполнилась дивным благоуханием, ощущавшимся с полчаса. Так что все бывшие там думали, что они находятся не на земле, а на небе. После святого крещения Васян стал проводить еще более строгую жизнь, умерщвляя свое юное тело и порабощая его духу. Представники и слуги, которым правитель Сергий приказал беречь Васяна как зеницу ока, не зная Васяновой тайны, сильно удивлялись, даже обеспокоились, видя его необычное воздержание. Они недоумывали, почему он принимает так мало пищи и питья, почему он проводил ночи без сна, почему лицо его бледнело, а тело его истощалось. Видя все это, они спрашивали с недоумением друг друга: "Ради чего так изнуряет себя господин наш?" Старейший же раб, верный святому возсяну и знавший его тайну, говорил им: "Не удивитесь всему». Так как философское учение может быть постигнуто только такими учениками, которые презрели все страсти и довольствуются только тем, что необходимо для поддержания жизни. Поэтому знайте, что наш господин, желая изучить высочайшее любомудрие, и возложил на себя таковое воздержание и бодрствование. Но слуги не удовольствовались этим ответом. При этом они вспомнили, что Вассян ещё младенцем писал иногда на песке знамение креста или слагал слогал соломоноподобие креста за что кормилица его часто на него гневались наконец после различных дознаний следя за тем куда быся ходит слуги стали догадываться что господин их принял христианскую веру и проводил жизнь сообразно христианскому учению от этого они пришли в немалое смущение и страх так как боялись гнева отца Вассянова Сергия. окончательно они уверились в том, что Вассян христианин по следующему случаю. Однажды после всеночного бдения и всеночных трудов блаженный юноша, утомившись, крепко заснул. Во время сна он стал произносить слова молитвы, призывая Бога Единого в Троице и прося направить его на путь к славе, обещанной всем любящим его. По молитве был слышен голос свыше: Радуйся и веселись, вернейший воин Христов Вассиан, Молитва твоя принята Богом, и тебе уготовано лучшее место на небе. После сего события слуги окончательно убедились, что Васиан христианин. Поэтому они тайно один за другим отправились обратно в Сиракузы к старому господину своему, правителю Сергию с неприятной для него вестью. Они возвестили правителю, что сын его Вассиан принял христианскую веру. Сергей, будучи идолопоклонником, сильно опечалился по поводу этого и стал размышлять, как бы отвратить сына своего от христианства ласками или угрозами. Так мало-помалу от Вассиана ушли из Рима все слуги, остался при нем лишь один старый и верный слуга, который тоже был христианином. На место удалившихся отец Восяна пожелал послать новых слуг, чтобы они, взяв Восяна из Рима, привели его к нему. В это время святому Восяну пришлось войти ночью в первое пение петухов в церковь святого Евангелиста Иоанна Богослова. Здесь, молясь по обычаю, он увидел честного мужа, украшенного сединами, который сказал ему следующее: Знай, верный исповедник Христов, что тебе необходимо вместе с верным рабом твоим идти отсюда в город Равенну, ибо отец твой, родивший тебя к жизни плотской, намеревается воспрепятствовать спасению твоему душевному. Беги отсюда, дабы он не совратил тебя с правого пути. Ради этого милосердый Бог, не оставляющий своих рабов, послал меня своего апостола возвестить тебе об этом, чтобы посланные твоим отцом, нашедшие тебя здесь, не воспрепятствовали тебе убежать отсюда. Святой Иоанн Богослов после всех слов отошел от Вассиана. Блаженный Васиан весьма возвеселившись сердцем по поводу апостольского явления, стал полагать многие поклоны с молитвой к Богу, прося не оставить его помощью своею. После молитвы Васиан возвестил все виденное и слышанное своему слуге. На следующее утро они раздали все свои вещи неимущим и приняв благословение от духовного отца своего, гордиана, вечером вышли из Рима и отправились в Равенну. После нескольких дней пути в дороге святой Васиан увидел оленницу с двумя детенышами. Животные уже обессилели и изнемогали от преследования, гнавшихся за ними охотников. Охотники почти настигли оленей. Увидев это, святой сжалился над оленицей и над ее детенышами и сказал ей: "Во имя Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе без страха прийти ко мне". Оленица тотчас же, как бы поняв слова, сделавшись кроткой, остановилась и без боязни подошла к святому со своими детенышами. Восян стал гладить ее рукой, как бы животное давно к нему привыкшее. Оленица железала ноги его. Когда охотники, гнавшиеся за оленницей, добежав, увидели, что оленница стоит перед путником кроткой, и тот гладит ее рукой, то весьма удивились, недоумевая, как могла перемениться так скоро дикость животного в кротость. При этом один из охотников, зланравный и жестокий, сказал своим товарищам: "Безумцы, для чего мы медлим и почему не берем свою добычу?" Сказав это, он стал отнимать оленицу из рук святого. "Не я, но Бог высший повелевает тебе", сказал охотнику святой Вассиан. "Не делай никакого зла ни этому дикому животному, ни детёнышам его". Охотник с гневом и дерзостью осмелился оттолкнуть руку угодника Божьего, но тотчас же за такое дерзостное дело напал на того жестокого охотника бес, который стал сильно мучить его. В муках он упал на землю, стал кричать страшным воплем, изпускать пену и отцепеневая, сделался как бы мертвым. Ужаснулись тогда и затрепетали от страха остальные охотники. И припав к ногам святого со слезами стали просить прощения, боясь, как бы и их не постигла подобная участь. Восян повелел им отступить от этого места, а сам простерся крестообразно для молитвы и, обратив весь ум свой к Богу, стал молиться. Боже, чудный создатель всего, Боже милосердный, спаситель падшего рода человеческого, веселяющийся не о погибели мертвых но о спасении живых прости лежащего в несчастье по неведению согрешившего и прогневавшего твою благость в таковых и им подобных умилительных словах молился святой встав от молитвы он подошел к человеку лежавшему на земле взял его за правую руку и сказал бывшему в нем бесу дьявол тот кто низвернул тебя с высоты небесной в бездну повелевает тебе тотчас оставить образ Божий всего человека и удалиться в уготованный для тебя Тартар, где ты будешь мучиться вовеки. Еще святой не успел докончить всех слов, как враг рода человеческого уже вышел из человека, которого даже в малое время измучил так сильно, что тот был почти при смерти. Когда же охотник стал приходить в себя, то не видел ничего глазами своими и лежал на земле неподвижно. Святой снова стал молиться Богу и по молитве осенил крестным знамением глаза охотника, которые тотчас открылись, так что охотник стал видеть. Затем воскя наградил всего его крестным знамением и повелел ему встать, и встал охотник здоровым, как бы не потерпевшим никакого вреда. С трепетом взирали на сие чудесное происшествие стоявшие вдали другие охотники потом подошли к святому и поклонились ему вместе с ними кланялся и получивший исцеление который просил прощения у святого и усердно благодарил своего исцелителя после этого все разошлись по своим местам охотники к себе домой оленица с детенышами была отпущена на свободу а сам святой Васян со своим рабом отправился в дальнейший путь Прибыв в город Равенну, Вассян отправился к епископу этого города Урсу, который был ему родственником. Епископ, увидав своего родственника, очень возрадовался и особенно когда узнал, что он верует во Христа и ради любви ко Христу презрел все и стал странствовать. По желанию Вассяна епископ отвел для него спокойное место вне города при церкви святого священномученика Аполинария первого епископа города Равенны, рукоположенного святым верховным апостолом Петром и пострадавшего в царствование Веспасиана за имя Христово. При этой церкви нашлось очень удобное для Васиана место. Здесь он, пребывая в уединении, отвергшись мира и всего мирского, мог усердно работать Богу, подвязаясь в посте и молитве. Господь скоро прославил раба своего Он даровал ему чудесную благодать исцелять телесные болезни молитвой и душевные недуги бого поучениями. За все это он от всех окружавших приобрел уважение, любовь и славу. В это время от царя Валентиана пришло повеление к правителю города Равенны и ко всем гражданам этого города предать смерти городского судью по имени Вифимния случилось же это потому что клеветники оговорили вифимня пред царем в больших преступлениях будто бы совершенных им вифимнь был связан и приведен на то место где его должны были обезглавить здесь он вспомнил святого оссяна и так сказал про себя раб божий оссян по благодати дарованной тебе богом будь мне помощником Сам правитель города и множество народа находилось здесь, желая видеть кончину Вифимне. И вот Вифимний уже преклонил шею для отсечения, а палач, держащий обоюда острый меч, поднял его, чтобы силою ударить по шее Вифимне. Но в это мгновение произошло неожиданное событие. Меч выпал из рук палача и упал вдалеке от того места. Палач снова взял меч и, схватив его крепче прежнего руками, поднял, чтобы обезглавить Вифимне. Но как только размахнулся, меч снова, как и прежде, выпал из его рук и упал вдали. Палач опять с гневом схватил меч, но снова произошло то же. Все были поражены сим чудом. Правитель города, думая, что палач щадит осужденного из-за награды, которую думал получить, удалил этого палача и приказал другому усечь Вифимне. Но и с другим случилось то же самое. Меч до трёх раз невидимой силы выхватывался из рук палача и падал вдали. После этого правитель города, удивляясь и страшась происшедшего, приказал отвести осужденного слогного места, тем более что и народ требовал освобождения Вифимне, ибо сила Божия защищала его от смерти. Вифимня посадили в темницу и послали известие к царю, что осужденного не могли усечь два палача. На это известие немедленно пришло от царя милостивое повеление освободить Вифимня от смертной казни и простить его вину. Вифимня не скрывал, но наоборот говорил о своем по боге заступнике святом Васяне, которого он в своей молитве призывал себе на помощь. Освободившись из темницы, он отправился к святому и лабызая его ноги, воздавал ему благодарение, но святой угодник Божий повелел ему благодарить только одного Бога, избавившего его от смерти. С этого времени все жители города стали с большим почтением относиться к святому, взирая на него как на ангела Божия и прибегая к нему за помощью. Клиржи и знатные граждане сообща стали просить епископа убедить святого Вассиана принять священнический сан, так как тогда богоприятная молитва Вассиана, возносимая им при совершении бескровной жертвы, будет сильнее перед Богом. Таким образом, угодник Божий, хотя и не по своему желанию, был хиротонисан в священнический сан, в коем он провел довольно продолжительное время. В это время скончался верный слуга Вассиана, пришедший с ним из Рима. Святой Вассиан стал совершать бескровную жертву о его упокоении. В седьмой день по представлению слуги во время литургии преподобный, прилежно молясь о упокоении души новоприставленного, услышал голос с неба, известивший его, что душа почившего получила милость от Бога и причислена к лику святых. Асем известие Вассиан сказал Вифимне, находившемуся в церкви за литургией. И тогда оба они возрадовались духом о спасении души преставившегося. Около этого времени в городе Лодге в Лигурии умер епископ. Жители этого города наложили на себя трёхдневный пост и усердно молились ко Господу, прося его послать достойного мужа, который бы вошедший на святительский престол мог благоуспешно управлять церковью Христовую. Во время общего поста и молитвы одному из пресвитеров соборной церкви по имени Климент, мужу добродетельному и честному, уснувшему после церковных трудов, в сонном видении явился некий святоносный муж и сказал: "Знаете все, что вам уготован Богом во епископ и пресвитер в пребывающий в городе Равенне и украшенный дарованиями Божиими". Пробудившись от сна, Климент тотчас же призвал честнейших мужей из клира церковного и мирян, которым и возвестил о сказанном ему Господом видении. Тогда избрали знатных мужей и послали их в Равенну с просьбой ко святому Васиану прибыть к ним в Лодию и принять святительский престол. Святому же Васиану ещё прежде, нежели посланные пришли в Равенну, Бог в ночном видении открыл о их пришествии, и повелел, не отказываясь идти с ними. Поутру ладийские посланные пришли к святому и объявили ему, что им было повелено. Святой обратился к посланным с такими словами: Бог создал человека бессмертным, дабы он всегда повиновался воле и указаниям своего творца. Человек же, приступив божее повеление, данное ему в раю, сам сделал себя смертным. Точно так же и потом, как своих сделал смертными. Поэтому не должно человеку противиться воле своего Бога и нарушать его повеление, но каждому необходимо со всем усердием стараться выполнять то, что угодно Богу и заповеданное им. В виду этого и я, не из желания почестей, но ради нужд единоверных своих братьев, по Божию повелению, не отказываюсь принять налагаемое на меня иго. Сказав это, святой Иоанн предложил путникам отдохнуть после их трудного пути но посланные, обрадовавшись согласию преподобного, не думали оставаться и отдыхать, но желали скорее представить свой город неоцененное сокровище, стремились скорее отправиться обратно в путь и умоляли святого идти поскорее вместе с ними. Поэтому вечером преподобные и посланные отправились в путь. Когда они приближались к Лодии, весь народ с радостью и весельем вышел навстречу к своему Богом дарованному пасторю. В это время находился в толпе один человек, бывший в параличе, не владевший языком. Вместе с народом этот больной, хотя и с большим трудом, подошел к святому и облизгал святую десницу угодника Божия. Тотчас он окреп телом, язык его разрешился, и он стал прославлять величие Божие. Народ усугубил свою радость, видя, какого святого пастыря и чудотворца даровал им Бог. Для посвящения святого Васиана в сан архиерейский прибыл в лодию святой епископ Амвросий из Медиалана и вышел упомянутый сродник святого Васиана Урс из Равенны. В первый день января состоялось посвящение Богом избранного мужа Васиана епископа что и доставило великую радость и большое торжество всему городу тому. Святой Васян, сделавшись епископом, стал учить паству свою словом и делом, но главным образом примером своей добродетельной жизни. К святому Амвросию он оказывал большую любовь о святом духе. И от там имел таковую же любовь, которая выражалась в частых любезных посланиях их от одного к другому. По прошествии некоторого времени святитель Христов Боссян выстроил в восточном предместе города великолепный храм во имя святых апостолов и на освящение этого храма пригласил святого Амвросия Медиаланского и Филакса Каманского. Урс Равенийский в это время уже почил о Господе. В то время, когда архиереи освящали храм среди народа собравшегося на освящение, находилась одна бесноватая от раковицы, устами которой дьявол стал вызывать велигласно. Зачем вы, мужи божие, неправедно восстали на меня? Зачем все трое на одного меня вооружились непобедимым оружием? Разве для вас мало, что вы отняли у нас силу вредить кому-либо из вас? Вот вы выгоняете нас и из тех, над которыми мы имели власть. Если выгоните меня отсюда, то, взяв с собою двух или больше бесов, отправлюсь в другое место, куда вы не придете. Служители Христовы, услышав дьявольский вопль, преклонили колено и стали усерднее молиться ко Господу. Во время молитвы бес, не стерпев их молитвенной силы, поверг от раковицы на землю и со страшным воплем вышел из неё. Тогда святители приступили к раковице. И подняв ее с земли, уже здоровой, отдали ее родителям, заповедуя им воздать благодарение Господу за освобождение их дочери от мучения демонского. По Посвящение церкви была устроена в славу Божию трапеза, за которой святители беседовали о том, что полезно для церкви Божией. После трапезы и дружеской беседы прибывшие архиереи отправились в свои места И святой Иосиан с честью проводил каждого из них. Однажды во время жатвы один отрок собирал снопы среди жнецов. Его ужалила змея, и он умер. Родители, неутешно рыдая по поводу смерти его, принесли его для погребения во вновь построенную блаженным Иосианом церковь в честь и славу святых апостолов, где в это время случайно находился и сам архиерей Божий Иосиан. Он часто приходил в эту церковь и совершал в ней богослужения. Во время пения обычного погребального канона плач родителей по отроку стал заглушать голос певцов. Архиерей, божий, сожалея плачущих, повелел всем выйти из церкви. Потом остался один, повергся на землю пред Богом, со слезами и умолял его, чтобы Господь повелел в душе отрока возвратиться в тело. Во время молитвы святого тело умершего отрока стало сначала немного, а затем все более и более двигаться. Святой восстал от молитвы, взял отрока за руку и повелел ему встать. Отрок, как бы проснувшись ото сна, открыл глаза, начал звать свою мать и встал. Находившиеся вне церкви родители и народ, услыхав отрока, от радости не могли оставаться на месте. И тотчас же открыли церковные двери и вошли внутрь храма. Увидев утроба, воскресшим из мёртвых, все изумились и ужаснулись, и припав ко святому с радостью лопызали его руки и одежду. Святой же воздав благодарение всемогущему Богу и сказав поучение, отпустил всех с миром. По прошествии нескольких лет после этого смертельно заболел святитель Христов Амвросий. Архиепископ Божий Васиан, узнав о болезни возлюбленного своего, о святом Духе отца и друга, поспешил отправиться в Медиалан навестить болящего. Здесь, увидав Амвросия на одре болезни, он остался прислуживать ему, молиться вместе с ним и утешать его надеждой на Христа. Святому Амвросию было такое видение: ему представилось, что он видит Господа нашего Иисуса Христа, идущего к нему со светлым ликом и любезно ему улыбающегося. Об этом видении святой Амвросий рассказал находившемуся около него святому Васиану. Тогда Васиан, поняв, что приблизился час кончины святого Амвросия, начал плакать и вместе радоваться. Радовался он тому, что святой муж отходил ко Христу, призывавшему его, плакал же потому, что лишался любезного своего друга в этой временной жизни. Но он имел твердую о Христе надежду свидется с ним в будущей жизни и быть вместе с почившим в лике иерархов. По кончине святого Амвросия, воссиан и все жители Медиолана оплакали святителя и с честью похоронили святое тело его. После этого Воссиан отправился в свой город, где стал возносить перед Господом бескровную жертву с молитвой о упокоении Амвросия, хотя вполне был уверен, что душа его упокоена со святыми. Но молитва и бескровная жертва и о святых не бывает бесплодны. Если молитва о святом не может в чем либо ему способствовать, то она возвращается в недра молящегося, принесет пользу последнему, как говорит Давид: "Молитва моя возвращалась в недра мое. По прошествии довольно продолжительного времени святому Вассиану снова пришлось отправиться в Медиалан по церковным делам. Входя в город, он увидал на площади весовщика, который на весах вешал различные товары. Этот весовщик был неправеден, многих обманывал и этим старался доставить себе прибыток. Святой увидал на весах беса в образе маленького эфиопа, перетягившего весы, чем и пользовался неправедный весовщик. Святой спросил бывших с ним: "Видите ли вы что-нибудь странное?" Они ответили ему, что ничего особенного не видят. Тогда святой помолился о том, чтобы и прочим для достоверного свидетельства открылись очи видеть то же, что видел он. И действительно, открылись духовные очи у пресвитера Климента и у диакона Елвония. Они увидели то же, что видел архиерей Божий, именно маленького эфиопа, сидевшего на весах и исполнявшего приказания весовщика. Они сказали о виденном святому и подтвердили слова Давида, который говорит: "Сыны мужей ложь, если положить их на весы, все они вместе легче пустоты". Святой позвал весовщика и спросил его: При помощи какой неправедной меры ты увеличиваешь вес и обманываешь купцов? Я не делаю никакой неправды, отвечал весовщик и клятвой подтвердил, что вес его правилен. Тогда святитель показал ему на весах адского эфиопа и сказал: "Этот эфиоп тотчас же войдет в тебя, сокрушит твое тело и исторнет из тебя душу твою со страшными мучениями. Неправедный весовщик от страха задрожал и припав к ногам святого с покаянием, обещался отстать от неправды. Святой вразумил его от святого писания и повелел ему все, что он нажил неправдой, раздать нищим. После этого святой молитвой отогнал от весов беса и отправился в свой путь. Возвратившись обратно в свой город, угодник Божий занялся обычными делами богоугодния и попечением о пастве. Он прожил в архиерейском звании пять лет и с миром отошел к ко Господу, которому верно и истинно работал, имея от роду 90 лет. Верные овцы с честью похоронили своего пастыря в сооружённой им апостольской церкви и много плакали, лишившись такового отца. Скончался же святой в царствование Ганория на западе и Феодосия сына Аркадия на востоке. Как при жизни, так особенно по кончине своей он был чудотворцем. От гроба его чудесно подавались исцеления болящим по святым молитвам его и по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому вместе со Отцом и Святым Духом воссылается честь и слава ныне и в бесконечные веки. Аминь.